Глава 17. Засада. До столицы герцогства от заводи было часа четыре скачки. И к тому времени, когда Рэм увидел развивающиеся на башнях знамена с гербами правящего герцога, у Банарета порядочно болели бедра все таки многомесячная морская прогулка кого угодно заставит подзабыть навыки верховой езды да и во время учебы в смара где он передвигался в основном пешком или на пассажирских экипажах привязав лошадь у конавязи преснопамятной конюшни и кинув монетку мальчику груму рэм надвинул поглубже на лицо шаперон и даже закрутил его хвост вокруг шеи прогулявшись вокруг места своего похищения Аркан обнаружил ведро с дерьмом на том же самом месте и только плюнул с досады. Это ж надо было так попасть. Определенно, у него есть пара теплых слов для коннотабля Бриана Дюгрифона и Каштеляна Скобейки по поводу работы ночной стражи и городских служб. На стене конюшни он увидел яркий плакат с бравым воином в серой броне с красным змеем Уроборосом на груди. Воин тыкал пальцем в лицо читателю. — А ты записался добровольцем, — гласила броская надпись. Рэм присмотрелся к тексту, набранному мелким типографским шрифтом чуть ниже. Кондотьер Децим Тиберий Аркан приглашает ветеранов и новобранцев в ряды личной наемной компании. Давно мечтал обучиться военному делу, повидать мир, заработать денег и стать крутым парнем? Тебе к нам. Вербовочный пункт, в Аскероне, в таверне, три корочки хлеба. Компания базируется в замке Ларкеро, что недалеко от Траваля. Замок Ларкеро? У Дэцима появился собственный замок? Это было интересной новостью. Вольная компания не удивила младшего Аркана. К этому все шло, особенно если учесть природные склонности его старшего братца. А вот замок! Неожиданно над самым ухом раздался голос. Маэстро Тибери Аркан, я полагаю. И не успел Рэм подумать, что после этой фразы всякий раз происходило отборное дерьмо, и обернулся. Как вдруг на голову ему нахлобучили плотный мешок, цепкие руки ухватили за плечи и щиколотки и затащили в какое-то тесное и душное помещение. Лошадиное ржание и стук колес по брусчатке возвестили о том, что это конный экипаж. — Курва! На том же месте второй раз! — Гады! — Я сожгу эту чертову конюшню дотла! Слышите, дотла! Рэм вопил, пинался и вырывался в ярости до тех пор, пока его не кинули на дощатый пол и не принялись топтать ногами. Силы были явно неравны, и вскоре молодой Боннерет потерял сознание. Очнуться от тянущей боли в руках, плечах и груди — это просто отвратительно. Обнаружить себя подвешенным в одних штанах на цепи в какой-то каменной коморке — Настоящий кошмар!» Рэм с трудом открыл глаза и попытался разобраться в ситуации. — Маэстро Аркан, приветствую вас в моем скромном жилище. Прошу прощения, что пришлось вас побеспокоить, но мне очень нужно было поговорить с вами. Прозвучал усталый, чуть схрипотцой голос. Тиберий повернул голову и уставился на говорившего, покачиваясь на цепи. На аркана смотрел кряжестый темнобородый мужчина в роскошном черном с золотом дублете и щегольских шоссах. На пальцах его сверкали золотые перстни с крупными камнями. На груди болталась массивная золотая же цепь. Сейчас у него была борода лопатой. Но несколько лет назад он носил элегантную эспаньолку — барон дю массакр. Чтобы поговорить со мной, вам достаточно было прислать посыльного с приглашением. Что вы себе позволяете, барон? Массакр почесал бороду, скрестил на груди руки и вдруг рякнул. — Кто-то убирает претендентов на престол! — Я знаю вашу аркановскую породу! — Твой папаня замечтал, скипетр, для младшенького сыночка? — Только через мой труп. — О, черт! Массакр понял, что сказал глупость, стукнул кулаком в каменную стену, приблизил свои налитые кровью глаза к лицу Рема и проговорил. — Тиберий, ну зачем тебе быть герцогом? Оставь скипетр мне, ну, пожалуйста! Коротко замахнувшись, Он резко двинул молодому Аркану кулаком поддых. Тот задохнулся и беззвучно пытался ухватить ртом воздух, постепенно все четче осознавая, что находится во власти человека, у которого явно не в порядке с головой. В глазах Дюма Сакра плескалось безумие, движения были дерганными, при разговоре изо рта летела пена. Это было действительно страшно. Такие симптомы Боннерет уже видал у красного Дэна Белами. — Забирайте скипетр себе, барон. На кой черт он мне сдался. Выдохнул, наконец, Рэм. — Хочешь? — Я официально заявлю об этом на городской площади. Давай, освободи мне руки. Дай встать на ноги, и мы поговорим по-человечески. Масакер размахнулся и съездил Рему по зубам здоровенным кулаком. Губу парню рассекло перстнем, а в голове как будто ударил колокол. "По-человечески! Гнида!" зарал Масакер. "Говори, какого хрена ты делаешь? Как ты убил Торле? Кто тебя поддерживает?" Аркан повис на цепях, железные оковы впились ему в запястья. Голова гудела, из разбитой губы текла кровь, стали кровоточить еще и десны. Сплюнув красной жижей на пол, он сказал. — Вот как тебе объяснить, что меня самого интересуют те же самые вопросы и про Тарля, и про Тисбенда? Ну, по крайней мере, я теперь знаю, что это не ты. — Давай отпусти меня. У нас последний шанс разойтись миром. Иначе... Но ты ведь знаешь нашу аркановскую породу, да? — Ты мне угрожаешь? Барон выпучил глаза. Он дернул себя за воротник. Золотая пуговица отлетела и, мелодично пробежав по полу, закатилась в щель между каменными плитами. — Йоп, сюда! Что значит «ёб»? Пока Рэм над этим думал, в каземат вошел голый лысый мужик в одном только кожаном переднике и с саквояжем в руке. — Мастер Тармалахай проведет с тобой разъяснительную работу, — злорадно сказал Сакр. Ёб, ты не убей его, ладно? Я еще вас навещу. Страшный человек кивнул и, пропустив барона, склонился над своим саквояжем, щелкая замками. У Рема потяжелело в коленях. Стоять на носочках на каменном полу стало очень трудно. А по спине пробежал неприятный холодок. — Вас ведь еб завод. Внезапно охрипшим голосом спросил Аркан. — Меня зовут Йоп, да. Йоптар Малахай, да. Сакар сделал галантный жест рукой, прощаясь, и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Йоптар Малахай стал доставать из своего саквояжа какие-то диковинные звякающие приспособления и выкладывать их на белую тряпицу, растерянную на полу. Рядышком он разжег жаровню куда положил еще парочку металлических изделий. — Эй, мастер Тармалахай, что вы собираетесь делать? С тревогой поинтересовался Рэм. — Я собираюсь вас пытать, да, чтобы вы отвечали на вопросы, да. Голый мужик в переднике излучал спокойствие. Холодный пот выступил на лбу и спине аркана, и Боннерет дернулся гремя цепью. — Так я же отвечаю на вопросы, вашу мать! — Сущую правду отвечаю! — прокричал Рэм. Палач покачал головой. — Вы отвечаете не то, что хочет его милость, барон. — Да, э, совсем не то. Он был очень близко. Рэм видел его лысину, плохо побритую и с красными пятнами грибка. Нужно что-то срочно предпринимать. Вдруг Йоб схватил из жаровни железяку и ткнул ею Рему в ногу. Раздалось ужасное шипение, коморку заполнил запах горелой плоти. Аркан разразился проклятиями и еще сильнее затряс цепь. — Как ты убил Тарля? Кто тебя поддерживает? Как ты собираешься удержать власть? — вдруг заорал Йоб дурным тонким голосом. Он, крича, очень непрофессионально наклонился к самому уху аркана. И тот почувствовал, как у палача воняет изо рта Этот гнилостный запах послужил катализатором, который пробудил в душе Рема волну всепоглощающей ярости, пришедшей на смену страху. Из его горла вырвался то ли хрип, то ли боевой клич. Уцепившись пальцами за цепь и игнорируя больно врезавшиеся в запястье оковы, он подтянулся и врезал мастеру Тар-Малахаю коленкой по яйцам. А когда тот скрючился от боли, вцепился ему зубами в ухо. Отвратительно, ой! Йоб выронил орудие пытки и заверещал петушиным фальцетом. Он попытался вырваться, и Рэм готов был поклясться, что услышал, как что-то порвалось в ухе. Аркан разжал челюсти и еще раз наподдал куда-то ногой, ушибив палец. Клацнули зубы, дав понять, что удар ногой пришелся палачу в подбородок. Йоп отскочил в сторону, споткнулся о катушку, вокруг которой был намотан конец цепи. Рэм ужаснулся. Ухо болталось на какой-то красной ниточке. Изо рта у палача шла кровь. Он что, прикусил себе язык? Ев промычал что-то невразумительное и принялся стучать в дверь. Аркан изо всех сил дергал цепь, которая была протянута через кольцо, ввинченное в потолок, и заканчивалась у дверей барабаном, крепление которого, кажется, задел палач. Дверь приоткрылась, и, сверкнув голой задницей, мастер Тар-Малахай скрылся за ней. Раздирая в кровь кожу рук... Рэм потянул за цепь, потом принялся раскачиваться, стараясь хоть немного ослабить натяжение. И ему это удалось. Лязгнув, катушка крутанулась, и у Аркана получилось твердо встать на ноги и опустить закованные руки на уровень пояса. Одновременно с этим в дверь ворвались два стражника в черно-золотой форме. Они, наверное, услышали лязганье цепи и решили проверить, в чем дело. Или просто намеревались отдубасить буйного пленника. В любом случае, все не задалось с самого начала. Тиберий с силой потянул за цепь, и крепление катушки, увесистая металлическая скоба, вылетело из гнезда и прилетело в нагрудник одному из людей дюмасакра, ошеломив его и заставив резко остановиться. Второй горе-вояка не успел сменить траекторию и ткнулся в спину товарища. Оба стражника замешкались. Воспользовавшись сумятицей, Рэм метнулся в сторону двери, потом побежал по кругу, цепью опутывая ноги воинов. Они были еще совсем молодыми, эти стражники. Новый призыв дюмасакра. Более опытные товарищи заняты исполнением других важных приказов. Барон так сильно доверял своему палачу? Ответы на эти вопросы мало волновали Рема, когда он сцепленными в замок руками, с намотанной на них цепью, превращал в кашу лицо того противника, который оказался к нему ближе. Второй тщетно пытался освободить ноги и встать, так что Аркан успел завладеть коротким мечом. Но, иди сюда! Заорал он, наконец-то почувствовав, что теперь может повлиять на ситуацию. Уцелевший стражник не стал принимать бой, а испуганно всхлипнув, сначала на карачках, а потом со всех ног, точно так же, как и птар малахай до этого, поспешил скрыться за полуприкрытой дверью, даже не озаботившись тем, чтобы запереть ее. Нечего было и думать, чтобы освободиться от оков. Ключи от цепи были либо у барона, либо у палача, так что Рэму пришлось намотать на свой голый торс всю цепь, локтей десять или пятнадцать, оставив длину, достаточную для того, чтобы владеть мечом. Получился некий странный доспех, который постоянно норовил расползтись и волочиться по полу. Да и ощущения от холодного металла на теле были малоприятными. Нападав для верности ногой по башке стражнику с разбитым лицом и поудобнее перехватив обеими руками меч, Рэм пинком открыл дверь и выглянул в коридор. Пусто. Судя по всему, это была башня, и Бонарет находился то ли на втором, то ли на третьем этаже. По винтовой лестнице парень спустился вниз, Никого не встретив, и услышал надрывный, хлюпающий голос Йопа, который что-то громко вещал. Дверь открывалась внутрь, и Рэм притаился за ней, мечтая раскроить сумасшедшему палачу голову. В щелку между косяком и дверью молодой Аркан увидел, что вместе с Йопом к башне идет дюмассакр, уже в богатой кольчуге и с мечом на поясе. — Сейчас... Прошептал Рэм сам себе и, подождав, пока дверь приоткроется еще немного, изо всех сил ударил по ней ногой. Послышались вопли Йопа. Аркан выскочил наружу и, размахивая мечом и гремя цепью, заорал диким голосом. а, -а, -а Не ждали! Давай-давай! Оглядевшись, он увидел упавшего Йопа с расплющенным носом, ошеломленного барона, тянущего клинок из ножен мельтешащую по внутреннему двору усадьбы, стражу и сотрясающиеся от ударов тарана, окованные железом ворота. Помощь близко. Рэм набросился на сакра, нанося яростные удары со всех сторон. Походя, аркановская ступня угодила по роже мастера Тар-Малахая, и тот взвыл. Дюмасакр успел уклониться от первых стремительных выпадов, потом, наконец, вытянул меч из ножен и стал отбиваться, вопя при этом стража-стража. Рэм хрипел и рычал взбешенный. Стражники сбегали со стен, спешили на помощь своему сюзерену. Аркану удалось достать барона в правую руку хитрым финтом, на землю упали капли крови Дюмасакра. Клинки звенели, и в глазах барона появилась сначала неуверенность, а потом страх. Все-таки Боннерет-ортодокс был моложе и сильнее, да и боевого опыта набрался за последнее время столько, что иному хватило бы на всю жизнь. «Давай! Давай!» — повторял младший аркан, наседая на барона. На силу подоспела стража, и Дюмасакар отпрыгнул, торжествующе ухмыляясь. — Сейчас мои ребята выпустят тебе кишки, облеток. Его ухмылка сменилась испуганной гримасой. Когда ворота поддались бешеному напору снаружи, створки распахнулись, и во двор ворвалась толпа воинов. Здесь были Разор, Микке, Оливьер с ребятами и еще больше дюжины лихих вояк в одинаковых серых ламеллярных доспехах и шлемах-шапелях. Впереди шел высокий и худой, коротко стриженный молодой человек с суровым лицом. Он замер на мгновение, обвел леденящим душу взглядом черных, глубоко посаженных глаз весь двор, и, увидев Рема, вдруг неожиданно по-доброму улыбнулся. — Брат, а я смотрю, ты и без нас справляешься, да? — Да, Не теряя времени, Рэм саданул рукоятью меча в подбородок барона и, дождавшись, пока тот кулем свалится на землю, сказал, обращаясь оставшимся воинам дюмасакра: Бросьте оружие, пока не поздно, ребята. — А вот и кавалерия. Довольно кивнул децем Тиберий Аркан, указывая на группу тяжело вооруженных латников, громадные кони которых пробивались себе путь в толпе собравшихся зевак. А я только думал сжечь массакровские поместья к чертям. Во главе отряда подбоченевший ехал седой усатый рыцарь в доспехах с изображением Грифона на керасе. Это был конетабль Бриан-Дю Грифон, верховный главнокомандующий герцогства и фактический правитель Аскерона во время болезни его высочества. «Никто! Ничего здесь сжигать не будет! Змей!» Громогласно пророкотал он. — Что вы здесь за войну устроили? — Добрый день, маэстру Канитабель. децем театрально раскланился. Ой, как всегда, вовремя. Рэм шагнул вперед и, сплюнув снова собравшуюся во рту кровь, сказал. — Официально заявляю. Барон Дюмасакер похитил меня. банарета Рэма Тиберия Аркана из Аскеронских Арканов. Средь бела дня, у городских конюшен, и пытал в своем особняке. Мне пришлось применить насилие, чтобы освободиться, и эти люди, в том числе мой брат Десом Тиберий Аркан, пришли мне на помощь. Защищая от самоуправства и произвола, если герцогское правосудие не в силах обеспечить справедливость и наказание виновных, мы займемся этим сами, по праву крови и чести». Конетабль грузно спрыгнул с коня. Он был довольно невысок и не отличался массивностью. Но то, как легко он двигался в полном рыцарском облачении, говорило о недюжинной силе и огромном боевом опыте. — Все сказали. Брови его грозно шевелились. Две наемные компании осаждают подворье барона Дюмасакра и грозят расправиться со всяким, кто им в этом помешает. — Это нормально? — В городе есть законные власти, в моем лице, естественно. — Почему конец явился так поздно? — Решили учинить самосуд. — А теперь змей говорит, что собирался устроить в городской черте пожар. — Вы представляете, себе? Горячка боя схлынула, и Рэм почувствовал слабость. Доказывать что-то не хотелось, и он только сказал. По-вашему, я стал бы сам себя прижигать каленым железом?» А Децим добавил. «Если все арканы от моря до моря узнают о произошедшем, вы знаете, что будет кровная месть или дня родни массакров до седьмого колена». — Кажется, вам следует войти в ворота и взять барона под стражу, маэстру канитабль. Бриан Дюгрифон злобно глянул на Децима. — Не учи меня жить, юный аркан! Думаешь, набрал себе банду головорезов и одолел Роака, Кагринака и еще каких-то увольней, и теперь первый парень на селе? — Не забывай, вы все у меня вот где! и он продемонстрировал закованный в стальную перчатку кулак, а потом скомандовал латникам. — Возьмите Дюмасакра. Барон, неожиданно для себя оказавшись в оковах, смотрел из-под лобья. Бормотал под нос проклятия и клялся выпотрошить братьев Арканов в самое ближайшее время. Латники взяли его в коробочку, окружив со всех сторон и подгул толпы направились в сторону мрачного здания комендатуры, где держал штандарт Дюгрифон. Конетабль развернулся в седле и грозно заявил. — Жду вас у себя для дачи показаний. — Все непременно. Буркнул Рэм. — Пойдем, братик, в порядок тебя приводить. децем подставил плечо. — Слушай, — спросил младший Аркан, — чувствуя, как темнеет в глазах и шумит в голове. — А почему он все время называл тебя «змей»?